Боремся с возрастными изменениями, продлеваем молодость. Механизмы оздоровления и омоложения. Природа дала человеку все необходимое не только для того, чтобы быть здоровым и жить долго, но и для того, чтобы долго оставаться молодым и не стареть. Здоровье и молодость взаимосвязаны самым непосредственным образом. Но все-таки здоровье первично, а молодость вторична. Если человек здоров, он молод, энергичен, у него нет признаков старения, седых волос, морщинок и так далее. Но если он болеет, это непосредственно отражается и на его внешнем виде – походке, которая становится неуверенной, старческой. Здоровье и молодость не являются неизменными даже для одного возраста. Иному только 50 лет, а он уже старик. Другому 60 и более, но он сохраняет энергию, ясность мысли, активность и даст фору гораздо более молодым людям. С позиции естественной медицины физиологические процессы омоложения и оздоровления одни и те же. Оздоровление любого органа происходит через оздоровление каждой его клетки. А это возможно единственным путем в соответствии с законами природы в результате поставки кислорода и питательных веществ – сахара, жиров, белков и прочего. Чем больше поставлено питательных веществ в каждую клетку, тем лучше она функционирует, а значит, тем выше уровень ее здоровья. Полностью здоровым может считаться лишь тот организм, в котором здоровы все его органы, то есть все клетки. В этой связи можно утверждать, что молодой организм – это здоровый организм, в котором все клетки и органы здоровы и все обменные процессы нормализованы. Отсюда следует – Чтобы омолодить организм, надо его оздоровить. Без оздоровления не может быть никакого омоложения. Хочешь стать молодым – стань здоровым.